Правду хорошо думается под музыку. Раковая опухоль, в общем, возникает в результате нарушения сложнейшей молекулярной программы обмена веществ и роста клеток. Клетки приобретают новые свойства и размножаются по своей особенной программе, независимой от общего строя организма. Следовательно, организм теряет возможность регулировки этих клеточных образований, но все-таки первопричина в нарушении нервно-химической регулировки. Ищут различные вирусы и думают, открыв их, устранить причину заболевания Это похоже на то, если бы моряки стали изучать воду и причиненную ей в корабле беду Вместо того, чтобы искать течь и закрывать переборки Вирус появляется в организме лишь тогда, когда его туда допустит ослабевшая защита, когда образуется брешь в нервно-гормональной регуляции. Надо в первую очередь искать эту брешь, как течь и прежде всего высшей нервной деятельности центров, ведущих перекрытием инфектозащитных переборок. Человек с идеальной генетической структурой не может абсолютно ничем болеть. Во всяком случае, никто ничем не рискует. А все же будет самый ничтожный шанс на спасение этого человека. Предварительно продумать последовательность внушений. Заставить больного поверить и помогать мне напряжением своей психики. «Нужно несколько сеансов. Одноактным гипнозом тут ничего не сделать».